«В настоящих условиях мы можем только рассчитывать на банки, а они, по-видимому, выдали так много суд под ценной бумаги, что теперь сами испытывают финансовые затруднения. Во всяком случае, так обстоит дело с Лейк-Сити National и кредитным обществом Дуглас». «Так обстоит дело почти со всеми банками», — вставил Хенд. Шрайхард и Мэрил кивнули, подтверждая его слова.